Глава 5. Они прибыли в Шереметьево-2 во втором часу дня. Эдгар успел позвонить Кружкову, но ничего необычного в аэропорту не произошло. Дронго уселся в свой автомобиль и уехал домой. Руфат Асадов уселся в 600-й Мерседес, очевидно принадлежавший самому Мастану Гасанову, и тоже уехал. Сделав небольшой круг, автомобиль с Дронго, в котором находились водитель и Кружков, снова вернулся к зданию аэропорта и забрал терпеливо поджидавшего их Эдгарова и Деманиса. «Есть что-нибудь новое?» – поинтересовался Дронго. «Пока ничего необычного», – доложил Кружков. «На сайтах обычная информация о семье Гасановых. Его дочь еще в Париже, откуда шлет свои фотографии всем знакомым и незнакомым друзьям». В отличие от высокого Вайдеманиса, Леонид Кружков был чуть выше среднего роста. У него были русые волосы, курносый нос и розовые щеки. Он выглядел лет на десять младше своего возраста. «Она там одна или с друзьями?» – уточнил Дронга. «С друзьями», – сообщил Кружков. «И, кажется, ей там очень неплохо». Но нигде не было сообщений о ее отце. Все фирмы Гасанова продолжают работать. Его строительная компания недавно выиграла очередной тендер в московской мэрии на строительство многоэтажного дома. Всё идёт так, словно сам хозяин уехал на несколько дней в Швейцарию, подышать воздухом и отдохнуть. Кто руководит компанией в его отсутствие? Формально три вице-президента. Первые и ещё двое. С последними двумя всё понятно. Это дутые фигуры родственников, которые не столько работают, сколько выполняют конкретные приказы самого Мастана Гасанова. Его младший брат Вугар, который отвечает за финансовую сторону, и сын Бахрус, который занят международными связями и планированием будущих проектов. На самом деле реально работает первый вице-президент Иосиф Яковлевич Бергер, который и занимается всеми строительными вопросами в компании. Судя по всему, неплохо занимается, так как компания выиграла тендер и готова приступить к строительству новых многоэтажек. Говорят, что у него хорошие отношения с самим Ресиным. «Очень ценная информация», – недовольно сказал Дронга. «Если Бергер работает с московской недвижимостью и возглавляет крупную строительную компанию, то почти наверняка он должен быть лично знаком с Ресиным и иметь с ним неплохие отношения. У тебя больше нет никакой информации?» «По Гасановым нет, но вам пришло сообщение из Баку. Они выслали ответ на ваш запрос, и мы проверили сегодня вашу электронную почту. Там есть данные на Фаруха Резаева». Он недавно освободился из тюрьмы в Белоруссии и переехал в Санкт-Петербург, где и проживает в настоящее время. Есть его адрес. «Поворачивай машину обратно в аэропорт», – устало сказал Дронго. «Зачем?» – удивился Эдгар. «Мы только что прилетели. Возьмем билеты на первый же рейс в Санкт-Петербург. Нужно срочно лететь туда, прямо сейчас». «Тебе не говорили, что ты сумасшедший?» – разозлился Вейдеманис. «Может, мы сначала заедем домой?» «Нет, летим прямо сейчас. Это может оказаться очень важным. Если убийство организовал Фарух, то нам нельзя терять время». «Черт с тобой!» – махнул рукой Эдгар. «Все равно не успокоишься, пока мы не улетим. Может, вечером поедем поездом, и утром будем на месте? Красная стрела – такой комфорт и удовольствие». «Нет, летим прямо сейчас. Завтра утром, может быть, уже поздно». Ты не подумал о том, что и сам Мастан Халилович может оказаться человеком, склонным к подобного рода авантюрам? Если он убежден, что его постельное белье отравил бывший компаньон, то может ответить адекватно, не дожидаясь завершения нашего расследования. При его материальных возможностях он вполне может нанять парочку киллеров, которые отправятся в Санкт-Петербург уже на следующей неделе. А это грозит серьезным обострением всей ситуации и даже уголовным преследованием нашего клиента. Поэтому давайте быстрее в аэропорт. Найдем Узуна Фаруха и убедимся, что он не причастен к этому делу. Или наоборот, очень даже причастен. Поехали, согласился Вейдеманис. Все равно ведь не успокоишься, пока не улетим. И учти, что нашего солидного преступника, вора в законе, будут охранять его шестерки. А мы пойдем к нему безоружные после того, как выйдем из самолета, куда нам просто не разрешат пронести оружие». «С возрастом ты становишься осторожнее», – заметил Дронго. «Это уже явное приближение старости. Не беспокойся. Если мы сумеем доказать, что именно он организовал покушение на жизнь Мастана Гасанова, все остальное будет уже не так важно». Они развернулись, чтобы ехать обратно. Кружков нахмурился, но молчал. Вейдеманис что-то недовольно бормотал себе под нос, очевидно ругался. Водитель молчал. И только Дронго был благодушен, хотя и пытался не выдавать своего настроения. «Где конкретно живет Резаев в Санкт-Петербурге?» – спросил Дронго у Кружкова. «Они сообщили нам его точный адрес?» «Конечно, в районе Сосновой поляны. Это пригород Санкт-Петербурга», – как они нам написали. «Нужно будет попросить кого-то из старых знакомых, чтобы они предупредили о нашем визите», – сказал Дронго, доставая телефон. Он набрал знакомый ему номер. Добрый день, Назим Алиевич!» – Начал он, услышав знакомый голос бывшего заместителя министра внутренних дел. Здравствуй, обрадовался тот. Какими судьбами? Ты не звонил мне уже целую вечность, забыл старого друга. Не забыл, просто у меня такой гадкий характер. Попытался оправдаться Дронго. Как вы себя чувствуете? Неплохо. Для 80 лет чувствую себя очень неплохо. Ты ведь позвонил мне не для того, чтобы узнать, как я себя чувствую, верно? Вы, как всегда, правы. Я же говорю, что у меня ужасный характер. Звоню только по делу. Хватит оправдываться, я тебя слушаю. В 80-е годы в Баку был такой известный цеховик, Узун Фарух. Вы его знали? Конечно, знал. Он был легендарной личностью. Попал в тюрьму по самому громкому делу цеховиков. Ему еще повезло, что его не приговорили к расстрелу. Но он сидел до девяносто второго года. А почему ты спрашиваешь? По моим данным, он сейчас живет в Санкт-Петербурге. Возможно. В Баку он не появится, здесь у него много заклятых друзей. Это я понимаю. Дело в том, что я собираюсь нанести визит этому типу, и мне нужна протекция, чтобы он нас принял. Если хочешь, я могу позвонить ему сам. Но учти, что тогда он встретит тебя пулеметной очередью, пошутил Назим Алиевич. «Не люблю пулеметов. Может, придумайте что-нибудь другое? Чтобы он хотя бы в первые полчаса не стрелял?» «Найду, конечно. Когда ты хочешь с ним встретиться?» «Прямо сегодня». «Это сложнее, но постараюсь найти кого-нибудь из бывших, хотя мало их осталось. Многие умерли, некоторые уехали, некоторых уже не найти. У тебя есть номер телефона Узуна Фаруха?» «Увы, нет». «Но если вы найдёте такого человека, то я смогу ему перезвонить, когда буду у этого типа. Вы меня понимаете?» «Буду искать. Сколько у меня есть времени?» «Часа два или три». «Ты ставишь меня в такие жёсткие рамки?» «Извините». «Ничего, даже приятно. Значит, я ещё кому-то нужен. В общем, я тебе перезвоню, если найду кого-то. Звонить на твой номер, который у меня сейчас высветился?» «Да, если можно». Договорились, до свидания. Дронго убрал телефон. В аэропорту им не удалось взять билеты на ближайший рейс, там уже закончили регистрацию. Пришлось брать билеты на следующий рейс, вылетающий через полтора часа. Дронго, отпустив Кружкова с водителем, предложил Эдгару пообедать. «Это просто непродуманный шаг с твоей стороны», заметил Вейдеманис, когда они сели за стол ты представляешь себе, насколько опасным будет твой визит? Тем более, если этот криминальный авторитет действительно хотел убить своего бывшего напарника». «Ничего опасного», – возразил Дронго. «Как правило, криминальные авторитеты – люди понимающие и действуют строго по правилам. Зачем убивать своего гостя, который не сделал ему ничего плохого? Если он действительно хотел устранить моста Гасанова, то в худшем случае не станет со мной разговаривать». Он ведь провел около 20 лет в тюрьмах и колониях, значит знает правила и не допустит личных выпадов. Я ему ничего плохого не сделал. Ты собираешься обвинить его в убийстве, в попытке убийства? Хотя нет, и в убийстве тоже, ведь кто-то сбил эту несчастную прачку. Нужно было сначала поговорить с ее близкими, возможно, убийца совсем не там, где мы его ищем». Может, это был обычный порошок против грызунов или комаров, случайно попавший на постельное белье? «Именно на то, которое стелят в спальне самого хозяина», усмехнулся Дронго. «И учти, что собака умерла уже через полчаса. Представляешь, какая там была концентрация яда? А несчастная горничная только прикасалась руками, когда его постель, и тоже попала в больницу. Нет, это была попытка умышленного убийства. Тут не может быть никаких сомнений». «И поэтому ты так торопишься к этому бандиту?» – недовольно спросил Вайдеманис. Он начинал как обычный цеховик. Это были уважаемые люди на Кавказе, которые делали деньги, организовывая подпольные цеха. Когда к власти пришел Андропов, борьбу с нелегальным производством усилили, и Фарух попал под эту волну. Его посадили, а выпустили только после распада Союза. Представляешь, как он возмущался, ведь уже в конце 80-х разрешили открывать кооперативы и заниматься частной предпринимательской деятельностью, за которую, собственно, его и посадили. Потом он освободился и сразу попал в круговорот событий. Тогда в Азербайджане просто не было стабильной власти. За 16 месяцев сменилось 5 руководителей республики. Сам посуди, какой там царил бардак. В этой неразберихе каждый устраивался как мог. Фарух сколотил банду и начал обирать банкиров и бизнесменов. Может, он даже считал себя кем-то вроде местного Робин Гуда, отнимая деньги у своих бывших подельников, которые оставались на свободе и сполна воспользовались ситуацией. Потом ему пришлось уехать из Баку. Он обосновался в Минске, где тоже была не очень стабильная ситуация. Нужно было выживать, и он уже привычно начал заниматься рэкетом, поборами, незаконной коммерцией. И снова попался. На этот раз уже в Белоруссии. По большому счёту, он несчастный человек, жизнь которого сломали события, происходившие в нашей стране в последние 30 лет». «Ты его ещё и пожалей», – покачал головой Эдгар. «Тоже мне Робин Гуд. Не забывай, что его карнавали в тюрьме». «Помню. Просто я думаю об иных олигархах, которые сегодня считаются уважаемыми людьми. С ними сидят за одним столом президенты и спикеры». К ним ходят популярные актёры и режиссёры, с ними дружат мэры и министры. На самом деле всё могло повернуться иначе. Мастан Гасанов тоже отсидел в свой срок, но вышел из тюрьмы и стал олигархом. А Фарух Ризаев превратился в криминального авторитета. Если внимательно изучить биографии самых богатых людей в России, то мы обнаружим потрясающую закономерность. Все эти люди ещё при социализме были готовы к переменам. Они были форцовщиками валютными спекулянтами, торговали всем, чем могли, занимались любым видом бизнеса, чтобы заработать. Привозили старые компьютеры, просроченные продовольственные товары, дешёвый шарпатрёп с запада и востока. Некоторые успели отсидеть в тюрьмах до 91 первого года. Некоторые занимались даже частным извозом или торговлей бананами. Всем, чем угодно, лишь бы заработать. За многие годы моих расследований я неожиданно понял некую истину. Деньги идут к тем, кто готов ради них отдать всё. Заложить свою душу, тело, счастье своих близких, родных ради золотого тельца. Среди олигархов практически нет людей, которые с нуля налаживали бы собственное производство и затем постепенно богатели, как это бывает на Западе. У нас это либо ловкие дельцы, успевшие захапать государственное имущество и сделавшие на нём большие деньги, Либо пронырливые ловкачи, сумевшие воспользоваться ситуацией беззакония начала девяностых. Таковы особенности российских олигархов. «Это везде так», – отмахнулся Эдгар. «Можно подумать в других республиках все иначе». «Конечно иначе. В Прибалтике нет таких олигархов именно потому, что там с самого начала соблюдались некие цивилизованные методы приватизации, когда имущество возвращалось прежним владельцам или выставлялось на аукционы. Ты знаешь, я не сторонник подобных методов, но там все было понятно с самого начала. Поэтому и не появлялись такие бессовестные олигархи. Что касается Закавказья и Средней Азии, то здесь тоже все понятно. Формально олигархов там не существует, ведь многие государства носят отчетливый патроналистический характер, при котором глава государства играет роль мудрого отца, иногда укоряющего своих нерадивых детей, иногда позволяющего им немного заработать. Все богатые люди – это прежде всего государственные чиновники, которые находятся на ответственных должностях, имеют доступ к государственному бюджету и распределению средств. Формальных олигархов нет, но я думаю, что многие чиновники этих государств могут дать фору доброй половине российских олигархов из списка Форбса. Если когда-нибудь будет сделан подробный анализ состояния дел высших чиновников государств бывшего Союза, особенно в Южных Республиках, то объемы их доходов и состояний могут поразить даже американских экспертов Форбса. Это ведь государственные прибыли, налоги, таможенные отчисления, бюджетные деньги, которые идут не в карман государства, а в личный карман чиновника. Можно себе представить, какие миллиарды там скапливаются. Слушая тебя, поневоле становишься мизантропом и начинаешь ненавидеть человечество. Тогда зачем ты помогаешь Мастану Гасанову? Пусть они все перебьют друг друга хотя мы с тобой в этом случае останемся без работы». «Без работы мы не останемся в любом случае», печально возразил Дронго. «Добро и зло будут сражаться вечно, пока существует человек с его страстями и недостатками. Что же касается олигархов, среди них встречаются относительно порядочные люди, хоть и реже, чем среди обычных людей. Взять того же Гасанова, Он хотя бы не скрывает своей прошлой жизни и не считает себя идеальным бизнесменом, который развернулся исключительно в силу своего ума и таланта. Он понимает, что ему отчасти повезло, отчасти он воспользовался ситуацией, отчасти сумел вовремя подсуетиться, заручившись поддержкой нужных чиновников. Подобное отношение к себе любимому встречается не так уж и часто – Очень богатые люди искренне считают, что они стали богатыми в силу своих выдающихся способностей. Если им скажут, что они всего лишь умелые дельцы, они просто обидятся. Хотя признаюсь, что для того, чтобы стать миллиардером, одного везения мало. Нужны особые таланты. Полное бессердечие, умение отстраниться от проблем обычных людей, умение лгать, приспосабливаться, ловчить, понимать ситуацию, дружить с нужными чиновниками и не лезть в политику. Один из олигархов даже заявил, что сам бог помогает богатым, так как они и есть соль земли. А другой просто сказал, что все, кто не сумел заработать миллиард, пусть идут в ЖЭ. «Мне этот олигарх даже симпатичен». Он в концентрированной форме выразил отношение олигархов к собственному народу. Хамское презрение и абсолютное равнодушие дельцов, сделавших себе состояние в период народного потрясения. Всё так, как и должно быть. Именно поэтому я часто отказываюсь работать с особо одиозными людьми, понимая, что мои способности будут поставлены на службу неправедному делу. Что касается нашего нынешнего разбирательства, то мне оно показалось интересным, Не говоря уже о том, что пока я не вижу причин для ненависти к Мастану Гасанову, даже если в молодости он и не являлся символом абсолютного бескорыстия и честности. Он взглянул на часы. Пора заканчивать. Нужно идти на посадку. Надеюсь, что в Санкт-Петербурге будет хорошая погода. Туда лететь совсем немного, — попытался успокоить его Эдгар. Это ничего не значит. «Я однажды при перелёте из Парижа в Барселону попал в такую болтанку, что потом несколько дней приходил в себя. Надеюсь, что сегодня всё будет в порядке». Вейдеманис усмехнулся. Он знал, что его друг не любит летать самолётами, но полёт прошёл нормально, и уже через час они приземлились в Пулкове. Дронго включил свой телефон и позвонил Назиму Алиевичу. «Ты не поверишь», — сказал тот. Я нашел самого Яшу Джорджиеву, который тогда координировал действия всех наших цеховиков в Баку. Он сейчас живет в Израиле, в Хайфе, и ему уже под 90 лет. Услышав, что нужно помочь тебе, он сразу дал согласие. Запиши номер его телефона, ты можешь ему позвонить. Думаю, что Узун Фарух даже обрадуется, услышав через столько лет голос Джорджиева. Как его отчество? Яков Исидорович, неужели ты забыл самого Джорджиева? Твой отец его неплохо знал. Я его тоже знал, пробормотал Дронга. Он ведь был не только координатором, но и судьей. Это ты тоже помнишь. Записывай номер. Рассмеялся Назималиевич и продиктовал номер телефона. В среде цеховиков наиболее уважаемых людей называли судьями. Они решали все хозяйственные споры между цеховиками, и их решение было обязательным к исполнению всеми сторонами. Подавать в настоящий суд или в арбитраж было бессмысленно и невозможно, поэтому признанные судьи считались непререкаемыми авторитетами. Дронга перезвонил на номер телефона, который дал ему бывший заместитель министра. Он набрал код Израиля, код Хайфы и нужный ему номер. Сразу же услышал довольно твердый голос Джорджеева. Кто говорит? Добрый день, Яков Исидорович, начал Дронга. Вас беспокоит? можешь не продолжать я сразу узнал твой голос он так похож на голос твоего отца ты знаешь как мы все его любили и уважали отец дронга долгие годы возглавлял коллегию адвокатов считаясь одним из самых лучших специалистов по хозяйственным вопросам джорджиев тогда часто приезжал к ним домой дронга помнил визиты этого хорошо одетого и пахнущего хорошим парфюмом гостя. спасибо ответил дронга «Я звоню к вам по делу». «Знаю, мне уже сообщили». «Узун-Фарух рядом с тобой?» «Пока нет, но я еду к нему». «Когда приедешь, позвони». «Думаю, что ему будет интересно поговорить со мной». «Прошло столько лет». «Только будь осторожен. Наш знакомый всегда отличался вспыльчивым характером». «Я вам перезвоню». «Давай», — согласился Джорджиев. И учти, что когда приезжаешь в Израиль, нужно навещать старых знакомых. Я видел тебя по телевидению, когда ты был в последний раз в Израиле. Ты стал таким знаменитым сыщиком, что уже не хочешь вспоминать даже старых знакомых. Ни в коем случае, — возразил Дронго. Специально прилечу в Хайфу, чтобы увидеться с вами. Врешь, конечно, но все равно приятно. В общем, позвони, когда будешь на месте. Он отключился первым. Дронго убрал телефон в карман. «Что-нибудь узнал?» спросил Вейдеманис. «Он напомнил мне, что у Фаруха Резаева очень вспыльчивый характер. Просил быть осторожнее», сообщил Дронго. «Может, мне лучше пойти навстречу вместо тебя?» предложил Адгар. «Ты можешь вызвать у него ненужную реакцию». «Это не тот случай, когда ты можешь заменить меня. Я прилетел сюда, чтобы с ним встретиться и собираюсь обязательно поговорить с ним». «Давай найдем такси и поедем в эту сосновую поляну», – предложил Дронго.